15 октября 1953 -го. У Зиночки боль в левом боку. От селезенки. Письмо адресовано Зинаиде Григорьевне Фоздик, ближайшей сотруднице Рэрихов в Нью-Йорке. Селезенка уявилась на новой деятельности, ибо тонкое тело Зиночки стало чаще выходить из физического футляра и действовать по-новому в тонком мире. Все лекарства вредны. Нужен только покой и прием мускуса по средней горошине на прием с валерьяном и щепоткой соды для лучшего переваривания его. Если Зиночка хорошо усваивает мускус и боли очень сильны, Можно усилить дозу мускуса и принимать до двух горошин в течение дня и продолжать, пока имеются боли, а затем уменьшить дозу и принимать мускус еще два дня и прекратить. Пришлю вам еще мускуса, а пока попросите Катрин одолжить вам. Вы ей вернете, когда получите от меня. Мускус начинают привозить. Хочу достать хороший. Главное, родные, не смущайтесь никакими странными явлениями в вашем организме. Помните, что луч света следит и всегда укажет в случае опасности.